«Если этот рассказ, несмотря на свое неправдоподобие, все же звучит как правда, — попытался Ахер объяснить Иосифу, — то, вероятно, именно потому, что одного принципа и одной правды недостаточно, чтобы постигнуть мир. Пусть Иоанн Марк повествует о делах и учении многих мессий, которые слились в единый образ. Может быть, утверждать это, с точки зрения исторической правды, — Было бы неверно, но также неверно было бы говорить и о поэтическом вымысле. Здесь и то, и другое объединено в чем-то третьем, большем. Доктор Бен Измаил спросил низким, кротким голосом: Пожалуйста, объясните мне, почему умер ваш Иисус из Назарета? Это произошло? Деловито пояснил Иаков из секаний, чтобы освободить людей от греха Адама, от первородного греха, ибо написано, помыслы сердца человеческого греховны от юности его, и в грехе я был рожден и в скверне зачат матерью. Это может быть и верно, вслух размышлял Бен Измаил что козел, которого мы отсылаем в пустыню, и рыжая корова без единого пятна, которую мы приносим в жертву, являются слишком легким искуплением. «Богословское искупление», — насмешливо бросил Ахер, а Бен-Измаил закончил. «По-видимому, этот должен быть действительно живой человек». Все, в том числе Иосиф, Вспомнили тот день очищения, когда Бен-Измаил с котомкой и посохом тащился вверх по ступеням учебного зала. Меней Иаков, не повышая голоса, но решительно заявил. «Иисус Назарей принял на себя грехи всего мира, не только отдельного народа». «Это опасное учение», — задумчиво сказала Ханна. Оно все строит на святости. Оно многое предоставляет самому человеку. Разве оно не ставит святого выше справедливого? И разве не бывает иной раз труднее справедливо жить, чем свято умереть? Как видно, сухо возразил Иаков, и только очень чуткий слух уловил бы в его тоне насмешку. Вы с вашей справедливостью достигли немногого. «Разве не ради справедливости умертвили вы святого? разве не эта справедливость привела к тому, что на ваших глазах Иерусалим был разрушен?» Иосиф с досадой подумал, «И всегда эти минеи говорят о разрушении Иерусалима. Без разрушенного Иерусалима их самих не существовало бы». Иаков вскоре удалился, Он хотел вернуться в свою деревню Секанью. После его ухода Иосиф спросил Бен Измаила, «Что привлекает вас, доктор и господин мой, в учении Минеев? Ибо то, чему учил этот человек, крайне убого, и все же вы слушали его с благоговением». Бен Измаил ответил, «Мне кажется, доктор Иосиф...» что мы слишком много воображаем о себе. Мне стыдно того, как мы гордимся своими познаниями. Эти люди ищут Бога в простоте сердца и на прямом пути. Иногда мне кажется, что они ближе к Ягве, чем мы с нашей сложной ученостью. И потом эти люди держат дверь к Ягве открытой для всего мира, тогда как наши обряды все более ограничивают и затрудняют доступ к нему. «Я, кажется, понимаю, что вы имеете в виду», размышлял вслух Иосиф. «Но ведь действительно, как им там в Ямнии держать себя после того, как римляне запретили обрезание? Как быть с язычником, который хочет перейти в нашу веру? Советовать ли ему обойтись без обрезания и допустить смертный грех?» Или следует совершить над ним обрезание, в результате чего римляне убьют и обращенных, и обращающих? Разве не под давлением извне обряды становятся все строже и националистичнее? «Есть люди, — сказала Хер, которым запрещение обрезания пришлось весьма кстати. Так, например, нельзя сказать, чтобы верховный богослов был им очень... Недоволен. Это послужило для него поводом сузить пределы вероучения. Я убеждена, горячила с пылкой Ханна, что он сам попросил бы римлян издать этот закон. Он боится прозелитов. Ему хочется держать их подальше. Он боится всего нового, что может влиться в учение. Пока он допустит в него новое, Он выхолостит из него все, что там еще есть, живого, плодотворного. Он хочет, чтобы учение стало унылым и убогим. Так, кое-что. Верующие должны быть одним большим стадом, которое удобно пасти. Все как один. Все бесцветные, хорошие, приглаженные, прилизанные. И он пастырь, а коллегия сторожевой пес. И кто не повинуется, будет уничтожен.